Глава 15. Зоя с удовольствием посидела с Аделаидой Марковной. Они разговаривали о жизни, обменивались своими наработками. Зоя рассказала, что она составила такое зелье, которое снимает порчу, но, правда, ту, которая еще не полностью отравила человека. А Вот такой сложный случай, когда напутан и приворот, и отворот, она не знает, снимет ли этот состав. Аделаида Марковна заинтересовалась им попросила разрешения переписать себе состав. Рассказала ей, как сразу ставить закреп причистки. Зоя также записала себе этот метод. Посидели часа полтора, и Аделаида Марковна засобиралась домой. Зоя, как обычно, провела ее вниз. Там уже стояла карета, кучер помог даме сесть, и они растаяли в темноте. Зоя подумала, что нужно и себе что-то похожее придумать. С утра она, как обычно, отправилась к мужу. Он по-прежнему встречал ее во дворе и вносил на руках, хотя лишних килограмм восемь она набрала. Как же она удивилась, когда зашла во вторую спальню, которую они планировали отремонтировать для малыша. Она была полностью готова и ждала нового жильца. — Спасибо тебе, дом! Спасибо тебе, Фауст! Вы сделали невероятную эту комнату! — поблагодарила Зоя дом и домового. Она стала очень чувствительной и поэтому снова пустила слезу. Конечно, им было приятно, что Зое понравилось. На улице шел мелкий противный дождь. Горы укрылись густым туманом. Осень уверенно вступала в свои права. Хотя здесь зима начиналась позже, да и холодов таких, как в Москве, не было, но все равно. Лето закончилось. Покормив и погладив минут пять графа, Зоя захотела на свежий воздух. «Куда сейчас решила отправиться?» – улыбаясь, спросил Владимир. Он уже чувствовал ее настроение. И это же отлично, когда один в семье только подумает, а другой уже знает о чем. «Глянь в интернете, какая сейчас погода в Португалии?» И они отправились туда на весь день. Так как Зоя была фанаткой еды из морепродуктов, она растерялась, что заказать в кафе. Катаплану – так называлась уха из рыбы и морепродуктов – или суп-пюре кальдейраду. Решила попробовать первое, более привычное. На второе заказали так называемый «поцелуй ракушки» – блюдо из мидий, приготовленное особым способом. Правда, там было много чеснока, как для нее. Хотелось попробовать их знаменитую жареную соленую треску, но она побоялась, что ей соленое будет вредным в ее положении. Еда была очень вкусная. Вид старых выветрившихся гор – Навевал на какие-то фантазии, но оба согласились, что завтра прибудут сюда еще. Тем более, что Зоя хотела попробовать рыбный суп-пюре и тамбарилу, блюдо из морского черта. Так прошли выходные. Кстати, им на прошлой неделе доставили качели, и Владимир переместил их к себе. Дождь должен был в понедельник-вторник закончиться, тогда в следующие выходные они будут пробовать качели. В понедельник к Зои с утра подошла Таня и попросила обратить внимание на Людмилу, которая устроилась на работу вместе с Таней. Она была тихая, незаметная, особенно в разговоры не встревала, но не замыкалась в себе. Это качество, быть незаметной, очень помогало в их работе. На обед, когда были в офисе, все шли вместе и садились за один стол. Сегодня Люда была в офисе, и они все в обед пошли в кафе. Видно было, что молодая женщина помялась, размышляя идти-не идти, но пошла со всеми. На обед она взяла суп и стакан компота, и два куска хлеба. Зоя внимательно ее рассмотрела. На ее плече сидело некое существо с огромным ртом, полным острых зубов, и съедала половину всего, что ела Люда, и суп, высасывая его через какую-то трубочку, и откусывая половину хлеба, и выпила половину компота. Люда вышла из кафе голодной, и это было понятно. Зоя подошла к ней по дороге и сказала, что хотела бы с ней поговорить после обеда. Та удивилась, но сразу после обеда подошла к Зое и села рядом поговорить. Зоя начала сразу с вопроса. — И давно у тебя неприятности начались? — Откуда вы знаете? — вопросом на вопрос ответила женщина. — Знаю, поэтому и спросила. Так когда у тебя все посыпалось? Зоя и так увидела причину, но хотела, чтобы Люда сама сказала. Ой, Зоя Николаевна, раз вы знаете, ну что же, понимаете, было у нас вроде бы и неплохо. У мужа свой небольшой бизнес по ремонту обуви и разной домашней мелочевки. Плюс моя работа. Худо бедно, но и квартиру поменяли на большую. В отпуск могли поехать. Но вот хотели купить новую машину, а заработать никак не удается. Напасть какая-то. «Мы кредит не хотели брать. Выпутывались всегда сами. Вот и сейчас хотели без кредита собрать. А оно как не одно, так другое». «Понятно. И ты решила увеличить мужу доход при помощи магии, так?» «Вы это знаете. Ну да. Сейчас много сайтов. Посмотрела в одном месте, в другом. Все предлагают помощь, но за деньги. И ты решила, что нечего разбрасываться деньгами. Искала бесплатно». «Не подумала, что за это плата должна быть силом. Они что, должны были сразу любую просьбу исполнять? Хочу машину, хочу дом на Рублевке, так?» Зоя говорила без тени улыбки, а Люда под ее взглядом сникла совсем. «Ну, я нашла сайт, где женщина, ведьма в седьмом поколении, обещала помочь. Она сказала, что зарабатывает тем, что люди подписываются на канал, просматривают ее страницу и смотрят рекламу. За это она присылала заговор и картинку. Она свое взяла с тебя, как и с других. При помощи бесплатного заговора ты подселила себе сущность, которая не только разрушила бизнес мужу, эта сущность и сейчас сидит у тебя на плече и в столовой сожрала половину твоей еды. А картинка, скорее всего, это и есть крадник, который выкачивает из вас деньги. Вы беднеете, она богатеет. Поняла, что такое бесплатно? Да, у мужа то налоговая, то пожар. Сгорела обувь, сданная в ремонт. Пришлось взять кредит, чтобы расплатиться. Короче, ужас, что скоро квартиру придется менять назад на меньшую, так как кредит нечем платить. Зато сэкономила. Ну и зачем тебе эта машина была нужна? Если не получалось ее купить, может быть, потому что в аварию не попали бы, ответила Зоя. Зоя Николаевна, что делать? Прошептала Люда. Мозги включать. «Пошли со мной в комнату для девочек, но ты заплатить мне должна, поняла?» «А вы кто?» Глаза у женщины стали размером в пятирублевую монету. «Я та, кто тебя спасать будет», — ответила Зоя. Они зашли двое в крайнюю кабинку. Зоя сказала шепотом нужные слова. Затем выпустила небольшой лучик в сторону левого плеча женщины. Что-то лопнуло, завоняло чем-то очень неприятным. Смесь сжженной резины, диареи и ацетона. «Сними верхнюю кофту. Придется в футболке походить, это уже не очистишь». «Последняя потеря, так сказать», — посоветовала Зоя. А потом сказала. «Ты можешь зайти сейчас в свою почту и показать мне ту, как ты ее назвала, мандалу?» Минут через пять они сидели вместе у ноутбука. Зоя показала, что нужно написать этому магу и отправить ей назад вместе с картинкой, а потом быстро удалить всю переписку и почистить кэш. «А теперь, если не жалко, удали этот почтовый ящик немедленно или постарайся никогда его не открывать, а то откроешь опять ящик Пандоры. Заведи себе новый с таким же именем, ну, к примеру, БК или Инбокс, поняла? Да, мне уже легче, прямо плечи распрямились». Она положила перед Зоей 300 рублей со словами, что больше у нее действительно нет. «Ты даешь от души, я вижу. Деньги появятся постепенно, не сразу, но появятся и все наладится. И ты не мне дала, ты откуп дала силам».